Глава 26. Сознание вернулось к сенаку довольно быстро. Причем речь шла не столько о скорости его пробуждения, речь же было трудно оценить, как долго он пробыл без сознания, сколько о стремительности, с которой это пробуждение наступило. А ему было с чем сравнивать, за последние несколько лет он частенько испытывал на себе состояние, после которых приходило либо тяжкое похмельное пробуждение, либо длительное восстановление после травм. И всякий раз понимание происходящего наступало медленно, постепенно, порционно. Чувства восстанавливались одно за другим, словно программы в компьютере с не самым шустрым центральным процессором. Сейчас же все произошло стремительно. На Сенако единовременно обрушились сразу все из его имеющихся органов чувств. Буквально секунду назад он пребывал в приятном и ласковом забытии, А уже через мгновение слышал вой тревоги, запах паленой проводки и осознавал себя участником некоего сюрреалистичного действа. Никогда прежде Реджи не терпел бедствия на военном космическом крейсере. Бывали, конечно, мелкие инциденты в космосе, вроде поломок гравитационных генераторов или мелких сбоев в навигации или связи, но все они были на гражданских судах, быстро разрешались и ни в какое сравнение не шли с тем, что творилось сейчас. Бегло оценив ситуацию, Реджи пришел к неутешительному выводу. Вольный погибает. В пользу этой версии говорило многое, и нестабильная гравитация в палате, и уже упомянутый запах паленой проводки, и общее задымление незнакомого ему отсека, и паника, царившая в коридоре, забьющейся в бесконечно повторяющемся цикле открытия-закрытия, заклинившей дверью. Откуда-то из коридора доносились истошные крики огромного числа пострадавших. В дверном проеме мелькали фигуры медиков, военных, штатских. Кто-то пробегал, кто-то проползал, кого-то провозили на гравитационных носилках, то и дело роняя их на пол. Звучали краткие и емкие команды, зачастую подкрепленные крепкой матерной бранью. В общем, полная суматоха и неразбериха. И все это на фоне постоянного мигания света, индикаторов каких-то приборов, сигнальных огней, пожарной тревоги, воя, сирены, гула, вытяжки штатной системы дымоудаления. Одним словом, хаос. Ред же отвлекся от происходящего снаружи и сосредоточился на том, что происходит в его собственной комнате. Он обнаружил себя пристегнутым прорезиненными ремнями к койке, Выбраться самостоятельно не представлялось возможным. Такими фиксаторами закрепляли либо буйных больных, либо пациентов, способных нанести себе вред неосознанными движениями. В его вене на правой руке был катетер, от которого к инъектору на стене уходила трубка капельницы. В системе была какая-то прозрачная жидкость, вероятно, его пытались привести в чувство. От громкого воя сирены и мигающего аварийного освещения уред же началась разрываться на части голова, а постоянное мерцание огней вокруг и перебои с освещением никак не способствовали смягчению приступа мигрени. Синак стало мутить. Предметы вокруг него, мелкие приборы, одежда, обувь, манипуляторы, чашки, ложки, коммуникаторы и прочая бытовая мелочь, то взмывали в воздух падали на условный пол, причем полом могла стать любая из шести плоскостей палаты. Каждый такой эпизод потери и восстановления гравитации буквально размазывался на капокойке. В любой момент он мог вылететь из креплений и разбить себе голову о какой-нибудь острый угол. Но, несмотря на острую боль в висках и колющую в вене от катетера, Реджи был все же рад, что кто-то догадался пристегнуть его к кровати столь надежно. Будь он отстегнут, сейчас от него уже мало что осталось бы. Возможно, он бы и не очнулся уже никогда. — Интересно, — подумал Реджи, — а когда все началось? И что, собственно, вообще случилось? — Эй! — крикнул Синак куда-то в коридор, туда, где промелькнула очередная фигура в белом. «Есть кто? Что тут?» Коридор внезапно опустел, затем резко выключилось питание, и палата Синака полностью погрузилась во тьму. По ощущениям также вырубилась система искусственной гравитации. Реджи практически не ощущал своего веса. Из доступных для анализа чувств оставались лишь болевые рецепторы, осязание, обоняние и слух. В какой-то момент слух тоже выпал из уравнения. Вернее, ученому так показалось. На самом же деле просто пропали все звуки, поэтапно вырубились системы оповещения, сирена, вентиляция. Перестала открываться и закрываться дверь. Корабль был полностью обесточен. Тишина, которая тут же обволокла реже с ног до головы, показалось ему еще более грозной, нежели дикая какофония звуков до этого. В этой кромешной, хоть глаз выколи тьме, в этой вакуумной тишине Синакс чувствовал себя максимально беззащитным. Сам он не мог ни отстегнуться от кровати, ни выдернуть из руки этот чертов катетер, не оказать самому себе хоть какую-то помощь. Ему оставалось лишь лежать, и ждать кого-нибудь, кто сможет ему помочь. Что же стряслось с кораблем? Почему он в лазарете? Что именно с ним произошло? Но сосредоточиться и напрячь память не удалось. Внезапно где-то вдалеке что-то грохнуло, Затем послышались взрывы, по койке пробежала вибрация, которая тут же передалась руками и ногам, реже через фиксаторы. Вот это уже было совсем плохо. Складывалось впечатление, что корабль попросту разваливается на части. В теории все отсеки должны были автоматически запереться герметичными переборками, но то в теории... А вот сработала ли автоматика так, как должна была, или же нет, Синак сможет узнать лишь спустя время. А как раз его времени у него, судя по всему, и не было. Реджи постарался унять нарастающую панику. Она сейчас была не самым лучшим советчиком. Несколько глубоких вдохов позволили ему не потерять сознание Еще пара минут дыхательных упражнений дали возможность сердцу вернуться к более или менее приемлемому ритму. Сейчас уже можно было и голову включать. Итак, что ему известно? Он на крейсере «Вольный». Эту информацию он помнил. Они летели в составе звездного флота к шару Ваэров, который находился почти у самого Солнца. И должны были атаковать шар. Все это всплыло в голове Реджи сразу же одним большим файлом. А вот дальше появились пробелы. Что он делает в лазарете? Он же явно не в своей каюте. Это место, где он лежит, определенно палата лазарета. Почему он так решил... Да все просто, логика и ничего больше. Катетер — это раз, запах медикаментов — вокруг два. Он видел людей в медицинской форме — три. Все? Этого достаточно? Остальные критерии лишь уточняющие, к примеру, койка, на которой он лежал, и... Да, точно. Он вспомнил, что до выключения питания видел аптечный шкаф на стене. Такими аптечками пур портативное устройство реанимации, оснащались все стандартные палаты на военных кораблях. Опять же, инъектор на стене. Так, с местом разобрались, он в санчасти. Далее. Что он тут делает? С этим было уже сложнее. Синаку не за что было уцепиться. Последнее, что он помнил... А что, собственно, он помнил... «Так, уничтожение маяков. Да, синхронная атака флота, коалиции стран на маяки. Это было. Далее разговор, или разговор был до этого. С кем он говорил? О Касаткин. Точно. Он о чем-то пререкался с адмиралом Касаткиным, с тем самым человеком, который насильно его тут удерживал» с тем самым, который желал ему смерти, но при всем при этом синак сейчас был жив. Выводы. Отсеки наглухо загерметизированы — это раз. Касаткину не удалось убить редже — это два. Сложив 2 и два, он пришел к выводу, что мог пострадать либо от рук Касаткина, либо во время катастрофы. В том, что Вольный терпит бедствие, сомневаться не приходилось. Равно как и в том, что во время катастрофы могло пострадать много людей, включая Синака. Оставалось понять несколько вещей. Что ему теперь делать? Как выбираться из этой западни? А самое главное, куда? Вполне могло статься, что весь корабль уже эвакуирован и лишён. Реджи Синак остался на его борту погибать. Разумеется, случилось это совершенно случайно, мол, в панике просто забыли про лазарет и находящегося там больного. На самом же деле Синак почти не сомневался, что Касаткин оставил его тут намеренно. Он не смог убить его в первый раз, не смог добраться до информации в его голове во второй раз, А после того, что случилось, эта информация уже никому более не нужна. «Черт, что же случилось?» — Сенак постарался с силой вырвать кисти из захвата ремней фиксаторов. Разумеется, из этого ничего не вышло. «Эй, есть кто-нибудь?» — что из мочи заорал он. В полной темноте было трудно определить степень задымления помещения. Явно где-то что-то горело, но при этом дышалось без затруднений. Да, некомфортно, но вполне терпимо. Так что пожар мог быть и не в его палате. — Люди! Есть кто! Я тут! Помогите! — Тишина! Какая же Мёртвая тишина стоит, — думал Синак, пытаясь унять вновь подступившую тошноту и панику. На сей раз его мутило не от головной боли. Реджи было страшно. Страшно до тошноты. Более того, у него от страха начался тремор. Дрожал он от души и всем телом. Дрожал так, что зуб на зуб не попадал. «Кто — Кто-нибудь! Помогите! Уже чуть ли не плача простонал Реджи. Умирать вот так было крайне обидно. И вдвойне обидно погибнуть, так и не увидев развязки. Или же она уже произошла? По спине пронесся холодок, живот подвело еще сильнее. Неужели все кончилось? Неужели они несутся к поверхности солнца? Но что же произошло с шаром? Что с Асирисом-3? Вдруг откуда-то со стороны условного потолка... В невесомости было крайне сложно определить, где пол, где потолок. Что-то щелкнуло и застрекотало. Появилось громкое шипение. На секунду оно усилилось и превратилось в нестерпимый писк. А после того, как этот писк оборвался, по палате разнесся белый шум радиопомех. Сквозь этот шум прорезался чей-то голос — «Сохраняем капсулу. Сохраняем пие. Проводим его...» «Эй!» — заорал изо всех сил Реджи. «Эй, кто говорит? Я тут!» «Кто говорит? Введите идентификатор. Частота. Повторяю, введите свой идентификатор.» «Я тут, на вольном! Я...» «В санчасти! Я не могу!» Сенак захлебывался от волнения и страха. Помех было так много, что связь могла оборваться в любую секунду. «Не могу выбраться! Я привяз...» Реджи натурально задыхался. Сердце, казалось, сейчас просто выпрыгнет из груди. Тем не менее он попытался выдать все, что знал. «Говорит, синак я привязан! Я заперт! Э Эй, кто-нибудь! Я...» «На Вольном! Я в лазарете!» «Доктор Сенак!» Прорезался в эфир голос, показавшийся редже смутно знакомым, даже сквозь помехи. «Как вы вышли на смерть? Где вы?» «Я не могу сориентироваться. Я, похоже, в санчасти. Я не понимаю, что...» «Доктор Сенак! Вольный разрушен! Проведена полная эвакуация! На корабле никого нет!» — Но я на корабле. Я тут. Я не... Синака настигла паника. Как это разрушен, как это эвакуация. Его начало мутить с новой силой. Неужели он прав? Неужели его попросту бросили тут одного? Кто? Кто со мной говорит? — Эвакуации руковожу я, капитан первого ранга Васильев. Адмирал Касаткин мертв. «Наш разгромлен. Доктор Сенат, повторите, где вы находитесь, в какой капсуле. Я не вижу вас. Введите идентификатор». «Я не в капсуле», — почти теряя сознание, прошептал Реджи. «Я на вольном. Я терплю». Он уже почти вырубился. «Бедствие». «Отлично», — заулыбался Васильев. «Похоже, он...» — Купился. — Не самый гуманный способ, — равнодушно и немного неодобрительно заметил начальник медслужбы вольного. — Не находите? Мужчины наблюдали за панической атакой сенака из кабинета Ночмеда. Врач вводил нужные препараты удаленно. — А что делать? — Суровые времена, суровые решения, — развел руками Васильев. — Введите ему еще адреналина. Нам нужно его... «Взбодрить!» А после убедить в том, что началась спасательная миссия. Ну, а между делом попытаемся его разговорить. Может, мысль о смерти адмирала ему придаст смелости рассказать все, что он знает. Сыворотку тоже уводить. «Думаю, да, пора. Самое сложное уже позади. Мы создали ему такую стрессовую ситуацию, не поверить в которую даже я бы не смог». Да, давайте поскорее закончим этот спектакль. Сейчас он готов выложить все, что нам нужно. Нужно торопиться. Разгон начнется уже через час. Как скажете, Герман Иванович. 10 минут, и я вам подам этого несговорчивого товарища-наблюдечки. на блюдечке. Думаю, вы правы. Самое главное мы уже сделали. Он полностью поверил в происходящее. В таком стрессе люди готовы на все... А уж под препаратом тем более. Главное, не перестарайтесь. медикаменты вещь хорошая, но он должен говорить правду, не придумывать ее, а вспоминать и озвучивать, вам ясно? Предельно. Тогда действуйте, а я пока кофеку попью». Васильев вышел из санчасти и направился к своей каюте. Настроение у него было приподнятое, не каждый день выпадает столь масштабное развлечение. Для того, чтобы Сенак поверил в крушение звездолета, ему и его команде пришлось изрядно попотеть, организовать такой спектакль. Собрать людей, объяснить задачу, раздобыть достоверный саундтрек катастрофы и реквизиты, написать сценарий и воплотить его в жизнь было делом не одного часа. Благо времени на подготовку синак дал предостаточно. Сперва Васильев планировал попросту напоить бывшего алкоголика и выудить из него информацию по старинке. Однако ни тем вечером, ни следующим, ни даже на третьи сутки реджи синак в себя так и не пришел. Что ни говори, а Касаткин в гневе был страшен. Отмутузил он бедного ученого хоть и быстро, но очень качественно. Медики лишь руками разводили. А что вы, мол, хотели? Коль человека крепко по голове прикладывают кулаками, то он, разумеется, падает и не всегда после этого встает. Хорошо, хоть не помер. «И то, правда», — думал про себя Васильев, слушая очередной выговор Ночмеда. Хорошо хоть не поумер. Единственная причина, по которой педантичный начмет Вольного не поднял скандал на весь флот, была в том, что пострадавший никакого отношения к этому самому флоту не имел. А стало быть, в условиях дальнего похода под юрисдикцию местной санитарной части не подпадал. Лечились инако, выходит, лишь подобрать и душевный, и, в с ним чего плохого... Ответственности никто бы не понес. Да и вообще, все шло к тому, что уже никто никогда не понесет никакой ответственности. Разве что на страшном суде. Но тут уж кто во что верит. На данном же этапе медицина была довольна уже хотя бы тем, что Сенак не помер на месте. Хотя проку от того, что пострадавший выжил и коротает свои вечера под капельницами, не было никакого. Васильеву он был нужен здесь и сейчас. Шли последние сутки перед решающим разгоном кораблей. Планировался стремительный подлет к Меркурию, гравитационный маневр и выход к неприятелю на всех парах. Там уже ничего предпринять не получится, даже если и удастся каким-то образом вырвать из Синака правду. На офицеров БМЗК «Вольный» Инцидент с избиением, похоже, никакого впечатления не произвел. Большая их часть посчитала этот случай банальным выплеском эмоций, что лишний раз укрепило их веру в то, что Касаткин тоже человек, причем человек совестливый и справедливый, человек, радеющий за будущее России и всей человеческой цивилизации». Такое поведение адмирала, наоборот, сблизило его с экипажем, придало Касаткину некий ореол житейской, можно даже сказать, бытовой мужественности. Если уж адмирал может быть настолько эмоциональным, то, стало быть, переживает и действует скорее во благо, нежели во вред стране. А разбитая физиономия гражданского особо никого не трогала». Получил индус по морде, значит, был за что. Молчал и сам адмирал Касаткин. Своей вины за избиение он явно не чувствовал и угрызениями совести себя не терзал. По его мнению, тот был чем-то средним между трусом и предателем Родины. А с такими делами иметь только себя не уважать». Касаткин предпочел не зацикливаться на информации в голове взбунтовавшегося доктора наук, который ко всему прочему, возможно, и не было вовсе. Очень уж поведение Синака напоминало Касаткину банальный шантаж. Так что не к лицу было прославленному адмиралу обращать внимание на подлецов, действующих столь примитивными методами. Вместо этого он сосредоточился на предстоящей миссии. Слепая жажда мести за погибшую семью застила глаза обезумевшему адмиралу. Чем ближе его флот подбирался к основной причине всех людских бед — кораблю Ваеров, тем сильнее закипала в нем и жажда крови. В свою очередь, настроения адмирала передавались практически всем его подчиненным. Всем, кроме Каперанга Васильева. Старпома все же что-то настораживало во всей этой ситуации. Он уже знал, что Касаткин не может убить сенака по причине того, что последний адмирала шантажирует. И поведение своего начальника Васильев как раз мог понять. Чего Старпом совсем не понимал, так это того, за каким чертом этот долбанный индус поперся с ними в этот поход. Он ведь не мог не знать о рисках. Да и какие там риски, всем и без того было понятно, что поход Кассаткина — чистой воды самоубийство. Единственной целью этого демарша было выиграть для Земли хоть каплю времени. Сена ученый, всю свою жизнь он посвятил работе в космической отрасли. Он, как никто другой, знал, куда летит вольный, и весь военный флот страны, и тем не менее он полетел с ними, поставив Касаткину ультиматум. Выглядело это решение как бред чистой воды, если только не допустить вариант, при котором у Синака действительно был какой-то веский повод ввязываться во все это. И сегодня Васильеву удалось наконец выяснить мотивы Синака». Правда, то, что он узнал, ему, мягко говоря, не понравилось. — Вы хоть слово поняли? — неуверенно спросил начмет присутствовавший на допросе. — Не уверен, доктор, — задумчиво протянул Васильев, перед которым теперь вставала дилемма. Сообщать полученную столь экстравагантным способом информацию Касаткину или же нет? Васильев заставил Синака поверить в то, что Вольный, как и весь флот Земли, разбит на подлете к Меркурию. Как только ошеломленный и насмерть перепуганный ученый понял, что остался на гибнущем корабле один, как только поверил, что никакого генерального сражения с Ваэрами уже не будет, он начал нести какой-то бессвязный бред. Понять, о чем именно говорил одурманенный и одураченный доктор, было решительно невозможно. Васильев раз за разом переслушивал запись его воплей и бессвязных выкриков, но при этом ни на йоту не приблизился к разгадке. — Неужели все было зря? — сетовал бьющийся в истерике ученый. — Они должны были явиться. Они уже пожертвовали собой ради нас. Они... «Все просчитали! Мы все должны все принести в жертву! Все человечество!» Синак вырубился, не в силах бороться с нахлынувшими эмоциями. «Будите его!» — рыкнул Васильев на озадаченного ночмеда. «Что за херню он несет? Нам нужны подробности!» «Поглядите на него!» Товарищ капитан первого ранга устало произнес начмед, глядя в монитор на безвольное тело Синак. «Если я ему введу еще хоть грамм адреналина, он скончается у нас на руках. Простите, но большего от него вы сегодня не добьетесь». «А завтра уже поздно будет!» — заорал Васильев. «Будите! Под мою ответственность!» «Герман Иванович...» Начальник медицинской службы смотрел сейчас на раздраженного офицера с неким любопытством. В его взгляде Васильев прочитал даже толику иронии. «Неужели вы считаете, что меня сейчас беспокоит административная, уголовная или какая-либо иная гражданская ответственность? Я врач. Я верующий человек». И я знаю, что следующие сутки мы, скорее всего, не переживем. Мы все. А раз так, то в скором времени мне за все свои поступки придется отвечать совсем в другом месте. Убивать человека по вашей прихоти я не намерен. Больше информации, нежели сейчас, в вашем распоряжении уже не будет. Довольствуйтесь тем, что есть... «Принимайте решение или бездействуйте, мне все равно. Это ваше дело, но я повторюсь, живого человека гробить я не намерен. Хватит и того, что мы уже и так натворили с его психикой сегодня». Васильев начмеду на это ничего не ответил. Врача можно было понять, он и без того делал больше, чем должен был, честно выполняя свой воинский долг. Более того, такими, как он, во флоте были все. Такова уж натура русского солдата и такова его судьба. Или провидение, если хотите, быть между долгом и верой, словно между молотом и наковальней. Сам Васильев был атеистом, а посему действовал исключительно исходя из долга перед Отечеством и собственных моральных установок. Охолонув строптивого медика ледяным взглядом, Каперанг вылетел из медчасти и бросился на ЦП, где проводились последние приготовления перед итоговым разгонным маневром. Васильев сделал свой выбор. Уже через пять минут он докладывал адмиралу Касаткину обо всем, что удалось узнать. Адмирал внимательно выслушал своего старшего помощника и даже ознакомился с аудиозаписью необычного допроса Синака. Сейчас Касаткин уже не выглядел невменяемым психом. Напротив, адмирал был предельно собран, спокоен, рассудителен и внимателен. По завершении прослушивания записи Касаткин вынес свой вердикт. «Во-первых, вы дали ему слишком много химии с торпом». Верить показаниям человека под наркотиками я бы не стал. Во-вторых, из того бреда, что я выслушал, ничего конкретного не следует. То ли ему все это приснилось, то ли привиделось, то ли он страстно желает какой-то одной ему известной развязки, непонятно. Я ценю ваше рвение и хвалю за находчивость. Придумать столь... Изощренный метод допроса даже я не смог бы. Но, тем не менее, нам не залезть в голову Реджи Синака, Герман Иванович. Смиритесь. Единственное, что мы знаем наверняка, Синак слепо верит в то, что нам нужно к шару, что именно там все решится. Касаткин встал и развел руками. — Мы... «Хотим того же. Так давайте же отправимся туда, прилетим к этим «Ваэрам» и узнаем, наконец, завершится на этом история человечества, или же еще побарахтаемся». Затем он встал и обратился к экипажу. «Господа, полный вперед! Совершаем гравитационный маневр! И в бой!»